Часть пятая. На ночное бдение и похороны дедушки Цукиха так и не приехала. В какой степени на это повлияло моё категорическое требование не приезжать больше в Емеямо, я не знал. Но ведь Цукиха, когда умер её первый муж Фуюхика, покинула семью Акадзава и вошла в семью Хирадзка. Похоже, что у неё были не лучшие отношения с дедушкой, так что её отсутствие никого не удивило. К счастью, в семье Акадзава на эту тему не говорили, по крайней мере, я не слышал. В траурном зале я сидел вместе с родственниками на правах внука, я был в школьной форме с чёрной повязкой на рукаве. Пока шла церемония оплакивания усопшего, меня не покидало чувство грусти. Хотя о чём именно я грущу, что печалит меня больше всего, вновь и вновь задавая себе эти вопросы, я не находил ответов. Потом мы отправились в крематорий, и тут я вспомнил трагедии с семьёй Куда в прошлом месяце, моя печаль стала ещё сильней и отдалась болью в груди. Из двух дочерей и тёти Саюри к ночному обдению с сакена выехала младшая. Её звали Мидори, после замужества она взяла фамилию Цукава. Живущая в Нью-Йорке старшая дочь, Хикари-сан, похоже, вернуться на родину не смогла. На следующий день после похорон из Германии приехал сын Миюко-сан Сото, старший брат Цуми. Миюко-сан нас представила, и вечером того же дня я впервые пообщался с Сото-саном. Сокон «Когда ты приехал в Юмияму, меня в Японии уже не было. Возможно, мы виделись, когда ты был совсем маленьким, но... В общем, рад познакомиться». Высокий и стройный, с русоватыми волосами, на бледном лице узкие очки без оправы. От него исходило ощущение интеллектуальности, но, в отличие от Эдзуми, не было энергичности в манере речи. Он говорил медленно, будто пережёвывая слова. «О твоей ситуации я уже слышал от мамы». Сложные обстоятельства в твоей семье, но вряд ли тебе нужно, чтобы тебе сочувствовали. Ага, спасибо. Да ладно, не зажимайся ты так. Мы ж с тобой кузена. Соти Сану было 25. Больше, чем на 10 лет старше Идзуми... Нет, настоящей Идзуми была ровесницей Мэй. Будь она жива, ей было бы 18. На 7 лет младше Соты Сана. Я из комнаты Соты Сана позаимствовал холодильник, брал на время книги. Всё по совету Маюки-сан. Так, это теперь стало. Какие ты выбирал книги? По либо Питтавал Сота-сан. Когда я ответил, как есть. Ха. Э, как для третьего класса средней школы сложновато, но при всех трудностях прочитать его стоит. А Гота Кристоф, пожалуй, нормально. Да, мне очень понравилось. Так и Роман мне встретился впервые. Здесь много других интересных книг. Можешь брать, если захочешь. Меня пригласили в гостиную пентхауса Фройден Тоби. Маюка-сан принесла кофе и пирог. Кофе был любимой марки Идзуми, смесь из энои. Интересно, какие были бы у меня чувства, будь у меня младший брат. Внезапно пробормотал Сато-сан и отпил кофе. Глаза его прищурились, на лице появилось выражение одиночества, а может, тоски по прошлому. Если бы здесь была Идзуми, наверняка было бы очень весело. А Ам... Слова Соты-сана вдруг меня захватили. «Сота-сан, когда Ядзуми-сан умерла, вы тоже были в Германии?» Он легонько закусил губу, потом ответил. «А, да. Тогда... тогда я тоже совсем чуть-чуть опоздал на похороны, как и сейчас, это было совершенно внезапно». И он опять закусил губу. «С тех пор прошло уже три года. Сокун, ты переехал сюда сразу после этого?» «В начале сентября». Вот как. Сотосан допил кофе и откинулся на спинку дивана. Запустил пальцы в волосы и тихо вздохнул. Интересно, что она думала? Ну, а по мне, признясан, словно обращаясь к самому себе. Эм, скажите, обратился я к нему, не в силах молчать. Странный вопрос, но всё-таки в Садзуми-сан ходили вместе на паркурского периода. А? Да, было такое. Натведил что-то сам и вновь прищурился. Сакон, а откуда ты знаешь такие вещи? Не, ну, от тетя слушал. Выбора не было, пришлось соврать. Первый паркюрского периода вышел на экраны, по словам Ягисавы, очень давно, летом 1993. 8 лет назад. В этом я и сейчас удостоверился. 8 лет назад Сотоста научился во втором классе старшей школы. Воскрешит замек отзава, который он взял с собой в кино и который купил фигурку динозавра, тогда только-только поступила в начальную, ей было 6 или 7 лет. Не слишком ли маленькая, чтобы водить на парк юрского периода? Если бы в тот раз, когда мы беседовали на эту тему, я так подумал, мне показалось бы мне это немного странным или совершенно не показалось бы. Сокун, ты вот там домиже живёшь с апреля, да? Да. В Томас обнеки ремонт. Вот и живу, пока он не закончится. Папа с мамой очень счастливы. Мне по телефону много рассказывали. Уверен, когда я отъез за меня стала, и им было очень одиноко. В квартире на пятом этаже, где она жила, всё до сих пор так и осталось. Поэтому, когда ты пришёл, ты да ничего такого просто навязался. Вовсе нет. Старший сын, который редко бывает дома, плохой сын. И я тебе благодарен, Сокон. «Через несколько дней я вернусь в Германию, но хорошо бы иметь возможность с тобой связаться. Обсудить что-нибудь, например. У тебя имейл есть?» «Да, тогда вот». И соток он протянул мне свою визитку, после чего сцепил руки на затылке и медленно обвёл комнату взглядом. «Эдзуми умерла три года назад, но, сказать по правде, у меня до сих пор ощущение, что это что-то нереальное». При этих словах выражение лица его было каким-то озадаченным. После этого я спустился на лифте на пятый этаж и мой взгляд упал на дверь квартиры Е1. В этой квартире когда-то жила Идзуми. В течение 3 лет после её смерти там всё оставалось неизменным. В апреле, в день церемонии открытия, там появилась Идзумия Кадзава. Да, вечером того же дня она вышла из квартиры с тремя огромными пакетами мусора и какой-то бардак в квартире, масса ненужных вещей. Так она мне сказала. Я обещала, что буду убираться в ней регулярно, но... М-да. Когда она успела так засраться? Сейчас, если подумать, это... Три года в этой квартире никто не жил. Она была, так сказать, предоставлена самой себе. За это время, видимо, там скопилось много с точки зрения воскресшей Эдзуми ненужных вещей. Возможно, школьные учебники и тетради трёхлетней давности. Возможно, траурные портреты самой Эдзуми. Палочки с благовониями и подставки под них. Возможно, школьные учебники и тетради трёхлетней давности. Я ведь имею в виду, мы сочла все-таки хламом и избавилась, а я ничегошеньки не зная, помог ей с этим. Растий, подойдя к двери Е1, я один, я остановился чуть поодаль, и вдруг ко мне послышались тихие звуки фортепиано, от которых у меня перехватило дыхание. Эти звуки, они доносятся из-за этой двери, из-за этой квартиры. И мелодия это случайно не лунная соната Бетховена, которую тогда играла Идзуми? Не может быть. Нет, не от глупости. Непроизвольно я зажмурился и с силой замотал головой, после чего звуки фортепиано исчезли без следа. Но, ну, конечно же, наверняка это полностью плод моего воображения или слуховая галлюцинация. Позже я ещё несколько раз испытывал подобное. Яцуми до сих пор живёт в той квартире и играет на том рояле. Подобные немыслимые картины всякий раз всплывали в голове, и мне приходилось их поспешно прогонять. Часть 6. На следующий день после похорон я пришёл в школу и на большой перемене заглянул в дополнительную библиотеку, чтобы встретиться с Тибики-саном. Обдумав слова Мэй: "Тебе решать, что делать", я в итоге выбрал именно такой план действий. Мёртвым проникшим в класс в этом году в результате феномена Балойдзуми Акадзава, с ходу заявил я: "Тибики-сан, естественно, в первый момент растерялся. "Что с тобой? Так внезапно?" потому что к этому моменту из памяти Тибики-сана существование Идзуми Акадзавы в этом году уже стёрлось. Акадзава... Кажется, такая ученица была в 3-3 три года назад. Ожидаемая реакция... Его память полностью вернулась к изначальному состоянию. Одна из тех, кто тогда умерли из-за катастроф, и она была моей кузиной на три года старше. Так вот, эта Идзуми Акадзава в этом году оказалась ученицей класса 3-3, как моя кузина и ровесница... Она была и одним из безопасников, так что вы, Тибики-сан, с ней тоже несколько раз. Конечно, сейчас Тибики-сан, внезапно услышав такое, просто не мог взять и поверить. С другой стороны, я не стал бы ни с того ни с сего говорить подобные небылицы, так он, возможно, думал. В четверг вечером на той неделе, когда была буря, она упала в разбушевавшуюся реку. Я был там и всё видел. Тибики-сан ничего не ответил, лишь сильно нахмурил брови. Порой она не на миг не отводила от меня глаз, и я продолжил стараюсь его убедить. Её тогда поглотил поток. Думаю, она умерла. И как только это произошло, Идзуми Акадза в этого года исчезла из памяти всех, кто имел к ней какое-то отношение. Из классного журнала, наверняка из всех прочих документов тоже. Её отец, и мать, все одноклассники нынешнюю её не помнят уже никто. И вы тоже, Тиби-сан. Тиби-кюсан молчал. Уже поэтому можно быть уверенными, что она и была мёртва в этого года. Один только я, лично видевший её смерть в тот вечер, в виде исключении ещё сохранила память. В любом случае, надо хоть частично объяснить тебе, Касану, реальность. У Шонта, много лет изучающий феномен, возможно поймёт. Так я думал. Май сказала: "Ничего не делать, годится". Но мне всё же непременно надо было что-то сделать. Если тебе, Касан, ко мне не прислушивается, тогда будет видно. «Можно будет придумать какой-нибудь другой план, можно будет встаться и ничего не делать». «Поэтому...» — продолжил я. Возможно, впервые в жизни я так упорно отстаивал свои мысли перед старшим, перед взрослым. С уходом из нашего мира лишнего, то есть мёртвого, память людей вернулась туда, где была прежде. И это значит, что катастрофы тоже закончились, верно? Я так думаю. Как и три года назад было. «Три года назад, говоришь?» — пробормотал Тиби Кисан. и снова замолчал. Прижав палец к чёрной оправе очков, он зажмурил глаза за линзами и какое-то время сидел так. А затем... «Я помню, три года назад я слышал такую же историю». «Он внезапно открыл глаза?» «Тогда на летних каникулах...» «Да. Услышал от твоего знакомого Сакакибары Куна». «А, тогда он тоже сказал, что думает, что лишнего нынешнего года не стало». О событиях на классном выезде того года ты знаешь и сам. Убийство, пожар. В этом хаосе, похоже, лишний тоже погиб. И поэтому катастрофы прекратились. Так он говорил. Кстати, а кто тогда был лишним? Это был... Тут тебе Кессон растерянно смолк, положил руку на лоб и обеспокоенно вздохнул. По-моему, от Сакакибара Куна я этого не слышал, но... Нет, пожалуй, на те воспоминания уже нельзя полагаться. Даже если слышал... Мои воспоминания уже затуманились. При этом феномене такое бывает. Да, тихо кивнул я. Такое бывает. Видя перед собой пример Мэй, я знал это очень хорошо. Поэтому к тому, что ты сейчас рассказал, стоит прислушаться. Тибики-сан убрал руку от лба и выпрямился. Насколько я вижу, ты очень спокоен. Вряд ли так было бы, если бы тебе всего лишь показалось. Да. Как и сказался, как и Баракон три года назад, После трагедии во время классного выезда катастрофы прекратились. Начиная с сентября не было ни одной жертвы. Хорошо бы и сейчас так было. Я думаю, всё будет в порядке. Встретив мой твёрдый взгляд, Тибики-сан какое-то время вновь молчал, потом наконец ответил. Хм, ясно. Но ну, тогда в любом случае надо будет это рассказать Камбаяся-сан-сэй тоже, обсудить с ней. Если она сочтёт необходимым по ситуации, то сообщит о прекращении катастроф всему классу. Однако тем временем, ещё до того, как Камбаяся Сэнсэй высказал своё мнение, среди учеников класса разошёлся слух, что, возможно, катастрофы прекратились. В классе оказалась одна лишняя порта и стул, благодаря исчезновению Цумяк от Завы. Отсюда кто-то выдвинул предположение, что не исчезли лишний. В итоге, триместровые экзамены в конце недели закончились спокойно, хотя мои результаты, естественно, были ужасными. Затем прошли выходные, и настал следующий понедельник. На утреннем классном часиках Боес и Сансей наконец-то изложила ситуацию. По-видимому, феномен 2001 года вывели завершился, поэтому с настоящего момента слепо бояться новых катастроф не нужно.